Глава 50. Подорожные, бумаги и письма. Он первое время запечатывал изображением сфинкса, потом изображением Александра Великого и, наконец, своим собственным резьбы Диаскурида. Им продолжали в дальнейшем пользоваться его преемники. В письмах он всегда точно помечал время их написания, указывая час дня и даже ночи.